Дантес был статен, красив, на вид ему было в то время лет двадцать, много двадцать два года. Как иностранец он был по образованию нас, пажей, и как француз, остроумен, жив, весел. И за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, которую мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать, он ли... Жил с Геккерном, или Геккерн жил с ним. В то время в высшем обществе было развито бугорство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль. Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его. Он относился к дамам вообще как иностранец, Смелее, развязнее, чем мы русские, а как избалованнее или требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже принято в нашем обществе. В то время Новая деревня была модным местом. Мы, кавалергарды, стояли в избах. Эскадронные учения производились на той земле, где теперь дачки и садики. Первые и второй линии Новой деревни Все высшее общество располагалось на дачах поблизости, преимущественно на Черной речке. Дантес часто посещал Пушкина. Он ухаживал за Наташей, как и за всеми красавицами, а она была красавица. Но вовсе не особенно приударял, как мы тогда выражались за нею. Частые записочки, приносимые Лизой, горничной Пушкиной, ничего не значили. В наше время это было в обычае. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женой, он вовсе не ревновал, но, как он там выражался, ему Дантес был противен своей манерой, несколько нахальною, своим языком, менее воздержанным чем следовало с дамами, как полагал Пушкин. Надо признаться, при всем уважении к высокому таланту Пушкина, это был характер невыносимый. Он все как будто боялся, что его мало уважают, недостаточно почета оказывают. Мы, конечно, боготворили его музу, а он считал, что мы мало перед ним преклоняемся. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Натали не противоречила ему в этом, быть может, даже соглашалась с мужем, но, как набитая дура, не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног. Когда она начинала говорить Дантесу о неудовольствии мужа, Дантес, как повеса, хотел слышать в этом как бы поощрение к своему ухаживанию. Если бы Натали не была так непроходимо глупа, если бы Дантес не был так избалован, все кончилось бы ничем, так как в то время, по крайней мере, ничего собственного и не было. Рукопожатие, обнимание, поцелуи, но не больше. А это в наше время были вещи обыденные. Князь Трубецкой. Ольга Сергеевна Павлищева, сестра Пушкина, рассказала мне, что брат ее, на замечании о Дантесе, встреченном ею у брата на Каменноостровской даче летом 1836 года, как он хорош собой... Ответил сестре, «Это правда, он хорош, но рот у него, хотя и красивый, но чрезвычайно неприятный, его улыбка мне совсем не нравится». Павлищев. Дантес обладал безукоризненно правильными, красивыми чертами лица, но ничего не выражавшими, что называется стеклянными глазами. Ростом он был выше среднего, к которому очень шла полурыцарская, нарядная, кавалергардская форма. К счастливой внешности следует прибавить неистощимый запас хвостовства, самодовольства, пустейшей болтовни. Дантесом увлекались женщины не особенно серьезные и разборчивые, готовые хохотать всякому излагаемому в модных салонах вздору. Павлищев со слов Ольги Сергеевны Павлищевой. Дантес был молодой человек, некрасивый, и небезобразный, довольно высокого роста, несколько неуклюжий блондин с небольшими светлыми усиками. В вид он был еще не дурен, но когда надевал парадные мундиры высокие ботфорты и в таком наряде появлялся в обществе русских офицеров, его наружности едва ли кто-нибудь позавидовал. Впрочем, это был, как говорится, рубаха-парень, веселый, любил карты.